Глава 34. Предложение Клейта. В гостиной Самарина... Стояла гробовая тишина. Алексей Степанович нервно барабанил костяшками пальцев по столу. Джордж пребывал в тягостных размышлениях, расхаживая по комнате. Марта, обхватив голову руками, сидела на софе. Клейта молча стоял у окна, скрестив руки на груди в ожидании ответа. «Учтите, у нас мало времени», — встряла в разговор Клейта. «Джордж, не переживай, у меня есть все необходимое. Оружие, провиант, одежда. Нужды не будет!» Петерс, наконец, остановился и повернулся к собравшимся. В его глазах читалась решимость и готовность к действиям. «Значит так, Марта, на тебе одежда и продукты. Ничего лишнего. Обувь должна быть удобной. Насколько я понимаю, идти придется по горам. Мы с Алексеем займемся оружием и снаряжением». Джордж обратился к царице. «Когда вы будете готовы?» Клейта посмотрела в окно, на зависшее в небе светило. Портал откроется, когда солнце будет в зените. У вас не более двух часов. Отлично, ждите нас в указанное время на берегу реки. Петерс окинул взглядом собравшихся. Все за дело! Гостиная опустела. Зайдя в оружейную комнату, Самарин обратился к Петерсу. Ну что ж, я, как ты понимаешь, всегда наготове! При этих словах он указал пальцем настоящий в углу увесистый дорожный мешок. Джордж положил руку на плечо друга и пристально посмотрел ему в глаза. «Прости, Алексей, но ты с нами не идешь. Это дело исключительно нашей семьи, а ты должен остаться со своей». Самарин сердито нахмурил густые брови. «О чем ты говоришь? Чтобы я бросил друга в беде? Не бывать этому!» «У тебя дочь только замуж вышла». Ты ей нужен». «Побойся Бога, Джордж! Венчание состоялось, а дальше дело молодое. Я им в этих вопросах не советчик». Джордж тяжело вздохнул. «И все же я настаиваю. Ты и так много сделал для нас и продолжаешь делать. К тому же это не твоя война. Я сам должен найти и защитить своих детей. Никаким колдунам, богам или кому-то там еще я не позволю отнять их у меня. К тому же есть дурное предчувствие». «Вот только не начинай!» «Да, представь, у меня тоже бывают предчувствия. Что-то мне подсказывает, что живыми из этой передряги выйдут не все. У нас с Марты нет выбора, но тобой я рисковать не могу». Самарин мотнул седой головой. «Тогда я тем более пойду. Кто-то же должен прикрывать твою английскую корму». «Нет». Резко оборвал его Джордж, но потом, несколько смягчившись, добавил. «Я тебя прошу, ради нашей дружбы ты должен остаться. Поклянись, что не пойдешь с нами!» Они несколько секунд молча смотрели друг на друга. Наконец, хоть и с неохотой, ветеран кивнул. «Черт с тобой! Упрямый сел! Но пообещай, что будешь осторожен и не полезешь на рожон в самое пекло!» Петерс неопределенно пожал плечами. «Обещать не могу, ты же меня знаешь, но я буду стараться». «Ну, другого ответа я от тебя и не ожидал». Мужчины крепко пожали друг другу руки. «Поможешь собраться?» «О чем речь?» Самарин в азарте потер руки. «Так, что тут у нас имеется?» «Алексей, только я тебя прошу, никакой тяжелой артиллерии. Мне нужно что-то легкое и практичное». Ветеран всплеснул руками. «Помилуй бог, какая артиллерия! Хотя, честно говоря, имеется у меня одна мортирка». «На черный день в сарае приберёг. Но сейчас не об этом». Джордж жестом остановил Самарина. «Давай начнем с холодного оружия. Оно для меня привычнее, а потом уже как пойдет. «Договорились. Итак, есть палаш, сабля, шашка и рапира. Что более всего по душе?» «Сабля», — не раздумывая, ответил Петерс. «Мне с ней привычнее». «Как скажешь, дорогой». Самарин положил оружие в мешок. «Еще мне нужно два ножа. Для меня и для Марты». «Может, ей лучше стилет? Как-то ближе для женщины. Тем более итальянки». Джордж отрицательно замотал головой. «Не-не-не, какой еще стилет? Мы что, в Средневековье?» Ветеран кивнул. «Согласен. Им только в носу. Изыскание хорошо делать. Тогда вот тебе два добротных охотничьих. Идем дальше». «Теперь огнестрельная. Револьвер найдется?» Самарин наигранно обиделся. «Обижаешь! У меня этого добра как навоза в конюшне!» Он открыл какой-то сундук, несколько минут пошарил в нем и, наконец, извлек оружие. «Держи! Неплохая штука, хоть и английская!» При этих словах Алексей Степанович скорчил брезгливую гримасу. «Револьвер Адамса!» Петер скивнул. «Мне доводилось им пользоваться». «Ну и отлично!» Самарин добавил револьвер в мешок. Настоятельно советую, друг мой, взять еще и карабин. Он и поубойнее, и бьет подали, чем пистоль. Боюсь, Алексей с ним в дороге трудновато будет. Ветеран усмехнулся в усы. Так потому и предлагаю. Все лучше, чем винтовка. Петерс сдался. Ладно, клади. Ну вот и славненько. Добавим к этому еще патроны, огниво, веревку и, пожалуй, все. Ты собран. Спасибо тебе, друг. Я этого не забуду. Друзья, от переполняющих их чувств, обнялись. Тем временем Марта, уже успев закончить приготовление, ожидала их на крыльце усадьбы. «Извини, Марта, сборы на войну не терпят суеты». «Не беспокойся, дорогая, мы успеваем». Спустя четверть часа они уже были на берегу хопра. Клейта стояла у воды в окружении застывших, словно изваяние стражей. «Они пойдут с нами?» Задал свой вопрос Джордж. Царица кивнула. «Это прекрасные войны. Сыны Атлантиды с детства готовятся защищать свой народ и свою царицу. Они проходят долгий и жесткий отбор, а в мою личную стражу попадают только лучшие из лучших. Учитывая, что нам предстоит встреча с колдуном, профессиональные бойцы точно не будут лишними». Самарин критически... оценил четверых стоящих безмолвно стражей, потом наклонился к уху друга. «Ох, я бы не стал доверять этим статуям! Будь начеку, Джордж!» Петерс еле уловимо кивнул. Клейта вновь посмотрел на солнце. «Уже скоро. Когда откроется путь, мы ступим на него. Я пойду первый, вы за мной. Стража будет замыкающей. Помните, вы не должны сходить с тропы один шаг в сторону». И силы столкновения двух реальностей мгновенно выбросят вас в другой мир. Или, что более всего, вероятно, просто убьют. Джордж крепче обнял супругу. Клейта доброжелательно улыбнулась. В ее глазах медленно стало разгораться ледяное пламя. «Все будет хорошо. Главное, помните, вы должны помочь мне уговорить детей отдать мне камень». «Тогда я смогу защитить их и спасти миры от разрушения». Джордж кивнул, но от чего то ему показалось, что царица не так проста, как кажется. Для себя он решил не расслабляться и всегда быть наготове. «Пора!» Наконец проговорила Клейта. Все посмотрели на реку. По водной глади пошла рябь, которая в скором времени превратилась в... В большой водоворот Затем воды Хапра разошлись Открывая проход к порталу Марта от изумления Открыла рот Ученому еще не приходилось видеть Такое странное поведение стихии Следуйте за мной И помните О чем я вас предупреждала Царица Величава Направилась в портал Петерсы еще раз на прощание Обнялись с Самариным И пошли за ней Отставая всего на два шага, за ними проследовали четверо молчаливых воинов в золотистых доспехах с копьями наперевес. Как только они исчезли, воды хопра сомкнулись, оставив ветерана нескольких компаний наедине со своими мрачными мыслями.